книга из бумаги. Бумажные фабрики, или, как их тогда называли, так называемые бумажные мельницы, появились в Европе, в Германии, во Франции, в Италии в XIII веке. На Русь завезли бумагу итальянские купцы, приезжавшие в Новгород. Со временем и у нас появилась так называемая бумажная мельница, в селе Канина в 30 верстах от Москвы. Сначала бумага была не в особой части. На ней писали только то, что должно было храниться недолго. Книги по-прежнему делались из пергамента. Но со временем дорогой пергамент уступает место дешевой бумаге. Повсюду возникают школы и университеты. В большом количестве нужны книги, В античном мире и в средние века книги размножались путем переписывания. Первым способом множественного репродуцирования книги была ксилография – гравюра на дереве. Первой печатной книгой считают текст, воспроизведенный ксилографическим путем в Корее в период 704 до 751 года. Возникло книгопечатание на Дальнем Востоке в XI веке. В Европе книгопечатание начало распространяться в середине XV века, когда Иоганн Гутенберг в городе Майнц в Германии напечатал так называемую 42-строчную Библию, первое полнообъемное печатное издание в Европе, признанное шедевром ранней печати. Первопечатником в нашей стране стал Иван Федоров, который в 1564 году в Москве совместно с Петром Мстиславцем выпустил первую книгу Апостол. Пройдет время, и стальные великаны, а не маленькие типографские станки, будут умножать число книг с невиданной быстротой. Книга изменится внешне. Она будет оснащаться разными шрифтами, великолепными иллюстрациями, наконец станет такой, какой мы ее знаем сегодня.